35. «Так», — сказал Ярик, — «я никуда не пойду, пока не получу ответы на все накопившиеся у меня вопросы». «Ты чего, Яр?» — Лилиан сжала его руку. «Энджи сказала, что обо всем расскажет, как только мы спустимся вниз». «Мне все это не нравится. Мне не нравится то, что все вокруг меня рушится. Не нравится то, что с Галилео творится гонеб знает что». И больше всего мне не нравится, что я в этом ни рожна не понимаю. Да, я согласился идти к Люку, но пока мы просто бесцельно бегаем туда-сюда. Если я расскажу вам все прямо сейчас, то вы сочтете меня сумасшедшей и не сдвинетесь с места в нужном направлении. Поверьте, опыт уже есть. А если вы не станете спасать Галилео, то он обречен. «И ты считаешь, после таких слов у меня добавится энтузиазма для прыжков в неизвестность?» — поинтересовался Ярик. «Яр, прекращай!» — Лилиан заглянула в глаза мужу. Тот не смог выдержать ее взгляд. «Ладно, хорошо, но это в последний раз. Если сейчас все выйдет так же, как прежде, я пойду в центр, потому что там наверняка требуется моя помощь». «Договорились», — сказала Энджи. Все вместе они направились туда, где Лилиан еще вчера сидела и ревела о своей горькой судьбинушке. Девушке же казалось, что это было ужасно давно. Столько всего успело за это время произойти. По воспоминаниям Макса, рычаг находился совсем недалеко от того места, где он разговаривал с невестой друга. Он надеялся, что сразу сможет найти нужное направление. Так оно и вышло, несмотря на темноту. Чувство направления молодого человека четко вывело их туда, где он споткнулся о торчащую из земли железяку и упал. «Да, это он», — сказала Энджи, оглядев люк. «Посвети мне». Девушка отдала мужу фонарик. Тот давно уже хотел хорошенько рассмотреть странный светящийся овал, но времени на это все никак не находилось. Впрочем, как и сейчас. Энджи встала на колени рядом с люком и принялась производить загадочные для остальных манипуляции руками. Несколько раз она чертыхалась в полголоса. «Как же тут все проржавело!» Затем, судя по всему, удовлетворившись результатами своих действий, она взялась за рычаг и потянула его на себя. В свете отбрасываемом фонариком было видно, как вздулись вены у нее на руках и на лбу. Ничего не произошло. Люк не поддался. Ярик воочию видел, какой силищей обладает Энджи, поэтому очень удивился, когда у нее не получилось сдвинуть рычаг ни на миллиметр. «Мальчики, не подсобите!» — елейным голосом поинтересовалась девушка. «Да, конечно!» — произнесли парни в один голос и подскочили к ней, словно ошпаренные. Фонарик перекочевал к Лилиан. Энджи показала ребятам, где и как браться и в какую сторону тянуть. Затем они налегли на рычаг втроем. Долгую секунду снова ничего не происходило, но затем металл поддался и с чудовищным скрипом пошел наверх. Открывшись, люк обнажил несколько сантиметров свисающей с него ржавчины. «Отлично», — сказала Энджи, забрав у Лилиан фонарик и посветив им в шахту. «Спускаемся». «Я первая с фонарем, за мной и Лилиан, а потом парни...» Все молча кивнули. Ребята не могли еще отдышаться от подъема невероятной тяжести. «Это вам не камешки в тестах тягать». Ярик обратил внимание, что жена друга, спускающаяся сейчас в шахту, даже не запыхалась. «Ну ничего», — подумал он, «скоро все должно проясниться». Голова Энджи уже исчезла в люке. Девушка держала фонарик над собой так, что остальным было видно, куда надо наступать. Скобы на внутренней стене шахты были сделаны не из металла, а из твердого пластика, поэтому коррозии не подверглись. Один за другим молодые люди скрывались из виду. Ярик шел последним. Через пару минут после того, как он исчез в стволе шахты, к люку подошел человек. Он появился из-за дерева, стоящего неподалеку, остановился у круглого провала в земле и заглянул внутрь. Затем распрямился и о чем-то крепко задумался. Даже в скудном свете звезд и Ярик, и Макс, и Лилиан ну, узнали бы его. Это был Артур.